На следующий день мы встретились с магом рано утром. Мне с трудом удалось оставить Моза во дворце. Основным доводом было то, что он может помешать своей прямолинейностью. Тролль, на удивление, быстро с этим согласился. Горд тем временем уже успел поговорить с Вендером и назначить с ним встречу. Она должна была состояться в нескольких километрах от Гнола. Он настоял на том, чтобы мы явились вдвоем с Гордом. Я было предложил взять с собой нескольких самых могучих магов-пустынников, которые как раз отдыхали сейчас в Гноле, но тот лишь покачал головой, объяснив, что Вендер не дурак, и таким образом мы лишь подвергнем опасности жизнь Марики. Собрались мы быстро. Мак спрятал в небольшую сумку два артефакта, и мы направились к месту назначенной встречи. Когда прибыли на место, то увидели небольшую палатку, а рядом с ней Вендора собственной персоной. Мак улыбался уже хорошо знакомой мне ехидной улыбкой. «Я рад, что вы прислушались голосу рассудка», — заметил он. «А где артефакты?» «Где Марика?» — спросил я в ответ. «Она в палатке», — ответил маг. «Только не советую вам на меня нападать. С вами двумя я, может, и не справлюсь, только пока мы будем биться, ваша девушка будет уже мертва». «Хорошо», — кивнул Горд, который сразу предупредил меня, что все переговоры будет вести только он. «Амулеты мы отдадим только, когда увидим девушку». Вендер хмыкнул и, скрывшись в палатке, появился с марикой на руках. Он положил ее на землю. Лицо девушки было бледным, но я чувствовал, что она жива. Со своей стороны я все сделал, произнес Вендер и положил девушку на землю. Он отступил на шаг назад. Теперь амулеты. Горд вытащил из сумки два амулета и осторожно подошел к девушке. Теперь ее тело разделяло двух магов. Лови, сказал он и бросил амулеты Вендеру тот ловко схватил их и, не удержавшись, надел себе на шею. В следующий миг, повинуясь заклинанию города, тело Марики исчезло, а Вендер с ужасом смотрел на висевшие у него на груди амулеты, начавшие разгораться багровым светом. Он попытался сорвать их, но не мог прикоснуться ни к самим амулетам, ни к цепочкам, на которых они висели. Вендер попытался что-то выкрикнуть, вперив гневный взгляд в Горда, но не успел. Тело его охватило багровое пламя. Я с ужасом смотрел, как маг отчаянно борется с пламенем, но борьба оказалась неравной. Вскоре на земле лежал обугленный труп того, кто являлся моим заклятым врагом уже несколько лет. И, к своему удивлению, даже испытал чувство жалости к магу, который когда-то любил ту же женщину, которую сейчас люблю я. «Вот и все. Голос гордо заставил меня очнуться. «Теперь все позади». Я обернулся и бросился к Марике. Она уже очнулась и смотрела на меня отрешенным взглядом. Я обнял ее и только в этот момент понял. Все действительно закончилось.